«Понравилось?» — спросил он по-хозяйски с матовой веревки. Он не казался усталым или запыхавшимся, и его голос хрипел не больше обычного. Принцесса длинно вздохнула, попыталась подняться на ноги и снова уселась среди камней. Не находя слов, развела дрожащими руками. «Арма, как ты... какой ты...» — возможно, она хотела сказать... что по-настоящему появилась на свет только сегодня. Может быть, ей хотелось узнать, зачем крылатые существа вообще возвращаются на Землю? А может быть, она попыталась сообщить о том, что стало совсем другим человеком? Арману оставалось только гадать, потому что вместо всего этого с принцессиных губ слетали нечленораздельные, исполненные восторга звуки, а руки бессознательно обнимали воздух, напоминая о рыбаке, который хвастается уловом. Излив, наконец, свои чувства и немного успокоившись, принцесса оглянулась, пробежав взглядом по зубчатому краю скал, окружавших ложбинку. «А где мы? Зачем?» он без слов протянул ей руку. Привыкшая доверять ему, а может быть просто очень уставшая, она удержалась от вопросов до того самого момента, когда вдвоем они вскарабкались на средней высоты скалу и снова увидели замок, море и поднимающуюся луну. «Смотри», – Арман показывал куда-то в сторону. Присмотревшись, она увидела необъятных размеров корзину – полную чего-то белого, ясно различаемого в наступающих сумерках. «Гнездо Каледонов», — усмехнулся Арман. «Они вылетели. Я сверху увидел, гнездо теперь пустует. До весны». Юта стояла не в состоянии уже удивляться. Ей было холодно. Она вздрагивала, обнимая плечи и пытаясь унять дрожь. Гнездо было размером с небольшую площадь, Круглые, с высокими краями, сложенными из целиком выкорчеванных кустов. Но гнезда неразличимо было под белым покрывалом. Белые груды, подобно огромным сугробам, тут и там разбросаны в камнях. Юта разлепила растрескавшиеся губы и слабо спросила. Что это там? Помет? Арман негодующе фыркнул. Она едва поспевала за ним, перескакивая с камня на камень. Он подсадил ее на кромку гнезда, сухие ветки затрещали, но выдержали. Вряд ли птенец Калейдона мог весить больше принцессы Юты. Еще шаг, и она по колени погрузилась в мягкое, теплое, ослепительно-белое. Калейдоний пух. Юта шагнула еще раз и упала. Пух обнял ее, обволок, мгновенно согрел. Она перевернулась на спину и увидела, как в темнеющем небе кружатся пушинки, поднятые в воздух ее падением. «Балуют они птенцов», — сказал где-то рядом невидимый Арман. «Те, правда, вылупливаются совсем слабыми, голенькими. Осеннее гнездо калейдонов, что может быть лучше? Потом дожди пойдут, пух намокнет, сваляется». Юта вспомнила няньку принцессы Май. Та все твердила, что послушные девочки после смерти будут гулять в облаках. «Может быть, я умерла, Арман?» — спросила она озадаченно. Тот, явно сбитый с толку, переспросил после паузы «Что?» «Правда, я не очень-то послушная», — пробормотала Юта, закрывая глаза. Луна поднималась. Юта уже могла видеть ее, лежа на спине. Высыпали звезды. Длинным облаком серебрилась медовая дорога. Пух в воздухе все держался, все не опадал, и лунный свет делал каждую пушинку подобной звезде. Юта давно перестала различать, где сон, где явь. Белый пух глушил звуки, каждое движение вызывало к жизни звездную метель. Юта поднялась на локтях, потом встала. Луна светила ярко. «Гнездо помещалось на вершине скалистого гребня, и все ущелья вокруг были залиты матовым белым светом. Тем чернее были изломанные тени и далекий, будто из картона вырезанный замок, тем глубже темное небо». Юта повернула голову. В нескольких шагах стоял Арман. «Он был частью этого фантастического ночного мира». Силуэт его был подобен силуэту замка вдалеке, и стоял он совершенно неподвижно, подняв лицо, будто заглядывая небу в глаза. Юта шагнула. Взвелись в небо невесомые хлопья. Принцесса оробела и остановилась. «Видишь, вон те три звездочки?» — спросил Арман у неба. «Это называется венец про дракона. Посмотри, Юта». «Сегодня особенно ярко!» И он протянул ввысь руку, указал длинным тонким пальцем. Юта смотрела на звезды, но видела только его руку. Чтобы справиться со смущением, хрипловато ответила не Невпопад. «У нас и нет таких созвездий. У нас просто улитка, пчела, хохолок Дода, белая кошка». Арман, кажется, удивился. Обернулся к Юте и... и она увидела, как в глазах у него мягко отражается луна. Спросил недоверчиво. «Улитка? Пчела? Ещё утиные лапки? Сова?» Блеснули белые зубы. Арман улыбнулся. Забавно. И снова обернулся к небу, поднял руку, будто призывая в свидетеля. «Смотри! Вот поединок драконов! Вот горящий гребень! А там, над морем, поднимается победитель Юбки. Только его еще не полностью видно. Пять звездочек взошли, а три пока за горизонтом. «Ты будешь жить долго и счастливо», — сказала Юта, ни с того, ни с сего. Арман вздохнул, оторвался от неба. Без улыбки заглянул Юте в лицо. «Ты тоже». Она попыталась пошутить. «Но про меня ведь ничего не сказано в пророчестве». Сказано Пух, оседая, опускался им на плечи На фоне широкого лунного диска возник черный силуэт нетопыря Взмахнул крыльями и пропал «Мы в облаке», — сказала Юта «Мы без спроса забрались в облака Хотя нет, в облаке холодно и вовсе не так уютно По-твоему, Каледоны не вернуться «В этой жизни», — отозвался Арман немного насмешливо, — Ничто просто так не возвращается. Ее ноги ослабели, и она снова опустилась в белую перину. На луну небрежно набежала облачко, звезды вспыхнули ярче. на глаза не видели Армана, но что-то другое, незрение, точно знало, что он стоит в двух шагах и смотрит на море. «Арман, теперь я понимаю». «Я по ошибке родилась среди людей, а должна была родиться среди драконов». Он улыбнулся, насмешливо и вместе с тем печально. Юта не видела его улыбки, но знала, что он улыбается. «Среди драконов», — сказал он медленно, — «уже давно никто не рождается». Луна не спешила выбраться из тучки, продолговатая медовая дорога Казалось вторым гнездом Калидона, но на небе. «У нас эта туманность называется Медовая дорога. А у вас?» «У нас», — помолчав, отозвался Арман, — «она называется Огненное дыхание». Он опустился в пену пуха. Юта не видела, но точно знала. Поднялось почти невидимое, безлунного света облачко. Не ведая зачем, Юта погрузила в пух свои руки, та плеч. Левая рука, пробираясь сквозь теплое и мягкое, вдруг встретилась с холодными и жесткими пальцами. Принцесса замерла. От этого прикосновения, ожидаемого и внезапного, забегали по спине полчища мурашек. А сердце, и без того неспокойное, вдруг сорвалось с цепи и заколотилось так, что новые пушинки взвились в воздух без видимой на то причины. Юти показалось почему-то, что это прикосновение важнее, чем прогулка на спине дракона, важнее всех каледоний гнезд и всех созвездий мира, но рука ее онемела и перестала слушаться. Неспешно вышла из облака круглая луна, Бессмысленно глядя на нее широко раскрытыми глазами, Юта чувствовала, как пальцы Армана осторожно сжимают ее ладонь. Чуть-чуть, очень бережно, очень нежно. А потом отпускают. Ютина рука мечется в толще пуха, потерянная, как заблудившийся ребенок. И когда она теряет надежду, прохладные пальцы встречают ее снова. И девушка замирает, Чувствуя, какой влажный и горячий становится вдруг ее ладонь. Юти хотелось, чтобы эта игра длилась вечно, Но рука Армана, сжав ее пальцы сильнее обычного, Будто прощаясь, вдруг ушла прочь. Сам он, беззвучно оказавшись рядом, Прикрыл ее плечи теплой охапкой пуха. «Спи, скоро утро». будто стряхивая запутавшиеся в волосах пушинки, провел по ее волосам, мельком коснулся щеки, отнял руку. И, засыпая в тревоге и надежде, она видела его тень, замершую на скалистой вершине. Арман смотрел на звезды, будто и спрашивая у них совета. Утром он принес принцессу в замок, Нести пришлось в когтях, иначе как бы удалось высадить ее на вершине башни. Он осторожно поставил ее на окруженную зубцами площадку, и она тут же присела, втянув голову в плечи. Такой ураган устроили его крылья. Он поднялся выше. Принцесса выпрямилась и стояла неподвижно, отрешенная какая-то потерянная. Запрокинув лицо, она смотрела снизу на летящего ящера. Глаз ее Арман не видел. Он устремился к драконьим вратам, и черный коридор, ведущий в замок, показался ему длинным, как никогда. Приняв человеческое обличие, он поспешил наверх, но с каждым шагом шел все медленнее и медленнее, пока, наконец, не остановился. В ушах его все еще ревел ветер высоты, а перед глазами сиял небесный венец про дракона. Пальцы его не забыли, ни горячие ладошки в толще птичьего пуха. ни густых растрепанных волос, прикрывающих теплое ухо, ни щеки, гладкой, как вылизанный морем камушек. Он еще жил памятью минувшей ночи, но уже ныли виски, и глубоко внутри груди рождалось тяжелое и холодное, как камень клинописного зала, предчувствие. Он заставил себя продолжать путь. В зале с камином его встретила Юта. К ее черному свободному балахону пристали пушинки, сделав принцессу похожей на карту звездного неба. Все еще отрешенная, потерянная, она шагнула ему навстречу и остановилась, будто не решаясь подойти. Может быть, она ждала от него каких-то слов? А может быть, ей доставляло удовольствие просто молчать, выпутывая из волос белые шарики и то и дело опуская ресницы? Он стоял. и молча смотрел, пытаясь понять, что изменилось. А ведь перемена произошла, и сейчас на его глазах еще продолжалась. На смену растерянности приходило новое, а он, смятенный, пока не понимал, что именно. Он шумно вздохнул, попробовал улыбнуться. «Ты… тебе… тебе не холодно?» Она отрицательно покачала головой. Арман не знал, что говорить дальше. Тогда она отвела с лица волосы и улыбнулась. Такой улыбки у нее Арман еще не видел. Она сделала Ютина лицо не просто привлекательным, милым. Ему вдруг открылось, что за новая перемена случилась с Ютой на его глазах. Принцесса просто спокойно приняла все произошедшее, как неизбежное, как естественное, как единственно возможное развитие событий. «Ты, наверное, хочешь отдохнуть?» — спросила она радушно. — Я соберу завтрак, а ты, пожалуй, отдохни. Я позову тебя, да? — Как просто, — подумал Арман, — как просто эта девочка разрешает все вопросы, бесхитростно и мудро, как женщина. — Да, — сказал он хрипло, — позови. Она улыбалась ему вслед, он брел коридорами, А в ушах у него повторялось и повторялось спокойное, благожелательное «Я соберу завтрак, а ты отдохни». Они будут жить долго, до самой ютиной старости. Пророчество в клинописном зале позволило ему счастье, даже предписало, поместив рядом с его именем, слово «любовь». Слово, которое так редко встречается в древних текстах. Он будет носить ее над морем, придет и уйдет зима, И снова придет, и, возможно, чем Гаргули не шутит, у них будет страшно подумать. Но вдруг все-таки это возможно. Будет ребенок. Арман свернул, и новый коридор вдруг обернулся тупиком. Ишь, куда занесло? Это же северная башня, развалена, и ход туда замурован. Он стоял лицом к лицу с влажной стеной, сложенной из крупных, грубо отесанных валунов. Тот камень, что поселился утром в его душе, был им сродни, такой же тяжелый и холодный. Так всегда бывает, мысли и мечты — целая вереница планов, пока не утыкаешься носом в глухую каменную стену. Он закрыл глаза, чтобы не видеть лаково поблескивающих глыб. Нет такого закона, чтобы позволил человеческой дочери вступить в союз с драконом, пусть даже оборотнем. 200 поколений его предков, с которыми его примирили было слова пророчества, 200 поколений яростных, непримиримых ящеров поднимутся со дна моря, чтобы помешать такому союзу. Три королевства объединятся армией против такого союза. Проклятие придавит замок, и он погребет под собой отступников. ослушников, выродков. «Выродков?» Он вздрогнул. «Хорошо. Положим, что 200 поколений уже не имеют власти над взбунтовавшимся последним потомком. Могучие корни давно усохли, последний листок сорвался с дерева и летит по воле ветра, который ему нравится считать собственной волей. Пусть три королевства никогда ничего не узнают, Пусть Юта добровольно и навсегда откажется от родных, пусть так, но всю жизнь, всю человеческую жизнь провести в холодном и неустроенном замке? Не увидеть ни одного лица, кроме давно и до мелочей знакомого лица Армана? Проводить бесконечные часы перед мутным магическим зеркалом, по крупицам выманивая у него все, что люди имеют в избытке? и даже не замечают этого, и, наконец, состарится рядом с огнедышащим ящером, который и через сто лет вряд ли сильно изменится. Не будет у них ребенка, это самообман. Юте некого будет боюкать и учить ходить, она осознает свое одиночество. Он повернулся и, как слепой, побрел обратно. Он дракон и мужчина. Он должен решать. Решать сейчас, или жизнь сделается невыносимой. Арман! Она тщательно причесалась и повязала голову шнурком, подпоясалась самодельным передником. Хозяйка, да и только. А я тебя ищу, ищу. Он отвернулся, чтобы не видеть ее сияющих глаз. Решать сейчас. Если тянуть дальше, может не хватить духу. Он сказал в стену. «Извини, мне надо улететь. Наверное, надолго».